На реке. Прошлым летом я нанял небольшую дачу на берегу Сены в нескольких лье от Парижа и каждый вечер отправлялся туда ночевать. Спустя несколько дней я познакомился с одним из своих соседей, человеком лет 30-40, одним из любопытнейших людей, каких мне когда-либо приходилось встречать. Это был старый любитель гребного спорта, завзятый гребец. находившийся всегда у воды, всегда на воде, всегда в воде. Он должно быть родился в лодке, да, наверное, в лодке и умрёт во время своей последней поездки. Однажды вечером, когда мы прогуливались по берегу Сена, я попросил его рассказать какой-нибудь случай из его речной жизни. Мой собеседник тотчас преобразился, стал оживлён, стал красноречив, почти как поэт. В сердце его жила великая, поглощающая, непреодолимая страсть к реке. Ах, сказал он. Сколько воспоминаний связано у меня с этой текущей перед нами рекой. Вы, жители улицы, понятия не имеете, что такое река. Но прислушайтесь к тому, как рыбак произносит это слово. Для него это нечто таинственное, глубокое, неведомое, страна марева и инвождений. Здесь ночью видишь то, чего в действительности нет. Здесь слышишь шумы, которых не понимаешь. Здесь тебя неизвестно почему охватывает дрожь, как бывает, когда проходишь по кладбищу. А впрочем, это и в заправду Одной из самых мрачных кладбищ. Только здесь нет могил. Земля кажется рбаку слишком ограниченной, а река в мраке безлунной ночи беспредельной. У матроса нет такого же чувства к морю. Правда, море нередко бывает злым и жестоким, но оно ревёт и воет. Оно честно. Великое море. Тогда как река молчалива и коварна. Она не шумит. Она всегда течёт беззвучно, и это вечное движение текущей воды для меня страшнее высоких волн океана. Мечтатели утверждают, что в недрах моря скрыты обширные голубые страны, где утопленники плавают среди больших рыб по таинственным лесам в хрустальных гротах. В реке же нет ничего. Кроме чёрных глубин, где трупы гниют в гуще ила, и всё же река прекрасна, когда она сверкает в лучах восходящего солнца и тихо плещет в берегах, заросших шелестящим камышом. Поэт сказал про океан: "О, волны тёмные, вы жуткие рассказы сложили страшные погливым матерям". друг другу шепчете вы их в часы прилива вот почему звучит ваш голос так тоскливо когда стремитесь вы к земле по вечерам но ну, я думаю что рассказы которые шепчут друг другу тонкие камыши своими нежными голосками должно быть ещё мрачнее чем зловещие драмы звучащие в завывании морских волн Но вы простите меня поделиться с вами кое-чем из моих воспоминаний. Я расскажу вам одно странное приключение, которое мне пришлось пережить как раз здесь лет 10 тому назад. Я жил тогда, как и теперь, в доме тётки Лафон. А один из моих самых близких приятелей, Луи Берне, отказавшийся с тех пор от лодочного спорта с его радостями и свободой нравов, Чтобы заседать в Государственном совете, проживал тогда в деревне С в двух илье ниже по течению. Каждый день мы обедали вместе, то у него, то у меня. Однажды вечером я возвращался в одиночестве домой, изрядно усталый, и с трудом подгоняя свою большую океанскую лодку в 12 футов длиной, которой всегда пользовался по ночам, Вон там, у заросшего камышами мыса, метров за 200 от железнодорожного моста, я остановился на минуту передохнуть. Погода была дивная. Луна мерно разливала серебристый свет, река блестела, воздух был тих и мягок. Тишина соблазнила меня. Мне захотелось выкурить трубку. Недолго думая, Я схватил якорь и бросил его в воду. Лодка, поплывшая по течению, натянула цепь во всю длину, остановилась, и я уселся на корме, расположившись поудобнее на своей овчине. Не слышно было ничего, ни малейшего звука. Лишь иногда мой слух, казалось, улавливал слабый, почти неощутимый плеск воды о берег. Я видел заросли высоких камышей, которые принимали причудливые очертания и по временам словно шевелились. Река была совершенно спокойна, но я чувствовал себя взволнованным окружавшей меня необычной тишиной. Все животные, лягушки и жабы, эти ночные певцы болот, молчали. Внезапно справа от меня, неподалёку, заквакала лягушка. Я вздрогну. Она замолкла. Я ничего больше не слышал и чтобы рассеяться закурил трубку. Однако хоть я и завзятый курильщик, но на этот раз курить не мог. После второй затяжки меня затошнило, и я бросил. Я начал что-то напевать, Но звук моего голоса был мне самому тягостен. Тогда я растянулся на дне лодки и стал глядеть на небо. Некоторое время я лежал спокойно. Но скоро меня начали тревожить слабые покачивания лодки. Мне по미рещилось, что она проделывает гигантские повороты, наталкиваясь то на один То на другой берег реки. Затем стало казаться, будто какое-то существо или какая-то неведомая сила тянет её потихоньку ко дну, привыдымает и снова влечёт к низу. Меня качало как в бурю. Кругом слышались какие-то шорохи. Я вскочил. Вода сверкала, а всё было спокойно. Ясно было, что у меня пошаливают нервы. И я решил ехать дальше. Я потянул цепь, лодка тронулась. Затем я почувствовал какое-то сопротивление и потянул сильнее. Якорь не поддавался. Он зацепился за что-то на дне реки, и я не мог его поднять. Все мои усилия вытащить его были тщетны. Тогда с помощью вёсел я повернул лодку И поставил её выше по течение, чтобы переменить положение якоря, но и это не помогло. Он держался крепко. Мною овладело бешенство. Я стал яростно трясти цепь. Никакого толку. Я сел в отчаянии, соображая, что же делать. Нечего было и думать разорвать цепь или отделить её от лодки. Она была толста и приклёпана к деревянному брусу. толще моей руки. Но так как погода по-прежнему была прекрасная, я понадеялся, что мне встретится и окажет помощь какой-нибудь рыбак. Эта неудача помогла мне успокоиться. Я уселся и мог наконец выкурить трубку. Со мной была бутылка рому, и после двух-трёх стаканчиков положение стало казаться мне смешным. Было тепло, поэтому в крайнем случае я мог Без особого вреда провести ночь под открытым небом. Вдруг что-то слегка стукнуло о борт. Я подскочил, покрывшись холодным потом, с ног до головы. Вероятно, этот стук был причинён каким-нибудь куском дерева, который несло по течениям, но этого было достаточно. Меня снова охватила странная нервная взбудораженность. Я ухватился за цепь И отчаянным усилием потянул за неё. Якорь не поддавался. Я снова сел в полном изнеможении. Между тем река мало-помалу покрылась белым и очень густым туманом. Он сглался по воде так низко, что я, поднявшись во весь рост, уже не видел ни воды, ни своих ног, ни лодки. Виднелись лишь верхушки камышей, а дальше равнина Бледное от лунного света, с большими чёрными пятнами, подымавшимися в небо, то были группы пирамидальных тополей. Я был словно закутан до пояса в ватное покрывало необыкновенной белизны, и в моём воображении возникали фантастические картины. Казалось, что кто-то пытается влезть ко мне в лодку, которую я уже не различал. И что река, скрытая этим непроницаемым туманом, должно быть полна странных существ, плавающих вокруг меня. Я испытал ужасное, мучительное чувство. Виски сжимало, как в тисках, сердце билось неистово, совершенно теряя голову, и я решил было спастись вплавь, но при этой мысли тотчас содрогнулся от ужаса. Мне представилось, как я, потеряв направление, плыву наугад в густом тумане, барахтаясь среди попавшихся на пути травы и камыша, задыхаясь от страха, не видя берега и не находя больше своей лодки. Мне уже чудилось, как что-то тянет меня за ноги на самое дно этой чёрной воды. И в самом деле, Предстояло бы проплыть вверх по течению по крайней мере метров 500, прежде чем нашлось бы место, свободное от травы и камыша, где бы я мог встать на ноги. Поэтому у девять шансов из десяти было за то, что я не сумею взять верное направление в тумане и утону, как бы хорошо ни умел плавать. Я старался образумить себя. Я чувствовал, что моя воля тверда, и будет бороться со страхом, но во мне, помимо моей воли, жило что-то другое, и это другое боялось. Я спрашивал себя, чего собственно мне бояться? Моё храброе я издевалось над моим трусливым я, и ни разу ещё не приходилось мне видеть с такой ясностью, как в эту ночь, противоположность двух заключённых в нас существ, из которых одно желает А другой противится, и каждая поочерёдно одерживает верх. Этот глупый, необъяснимый страх, возрастая всё больше и больше, начинал переходить в ужас. Я сидел неподвижно, с широко раскрытыми глазами, напрягая слух и ждал. Чего? Я не знал, но должно быть чего-то ужасного. Мне кажется, и если бы какой-нибудь рыбе вздумалось выплеснуться из воды, как часто случается, этого было бы достаточно, чтобы я свалился замертво, потеряв сознание. С помощью громадного усилия воли я всё же смог овладеть рассудком, который начинал было терять. Снова взял бутылку рома и сделал несколько больших глотков. Тут меня осенила счастливая мысль, и я принялся кричать изо всей силы, оборачиваясь по переменному во все четыре стороны. Совершенно охрипнув, я стал прислушиваться. Где-то очень далеко выла собака. Я выпил ещё, растянулся на дне лодки и так пролежал, может быть, час, а может быть и два, без сна. с открытыми глазами, окружённый кошмарными видениями, я не решался подняться, а хотя и страстно этого желал, всё откладывал с минуты на минуту. Я говорил себе: "Ну уже вставай", и боялся пошевелинуться. Некоторое время спустя, с огромными предосторожностями, словно жизнь моя зависела от малейшего произведённого шума, я приподнялся и выглянул за борт. Меня ослепило самое волшебное, самое удивительное зрелище, какое только можно вообразить. То была одна из тех фантасмагорий сказочного царства, одно из тех видений, о которых рассказывают путешественники, вернувшиеся из далёких стран, и чьим словам мы внимаем без всякого доверия. Туман, два часа тому назад вславшийся по воде, мало-помалу отступил и стенолся к берегам. Оставив реку совершенно свободной, он образовал на каждом берегу непрерывную гряду холмов в 6 или 7 метров высоты, сиявшую в лунном свете величественным снежным блеском. Не видно было ничего, кроме реки, переливающиеся огненными полосами среди двух этих белых гор а в вышине над моей головой на серееватом молочном небе плыла лучезарная луна полная и большая пробудились все водяные твари лягушки бешено квакали и время от времени справа или слева раздавалось так короткое Однообразная и печальная нота, которую возносят к звёздам медные голоса жаб. Странное дело. Мой страх совершенно прошёл. Я был посреди столь необычайного пейзажа, что меня не удивили бы самые сверхъестественные явления. Не знаю, сколько времени это продолжалось. В конце концов, я задремал. Когда я снова открыл глаза, Луна уже зашла, и небо затянулось облаками. Вода зловеще плескалась, задувал ветер, было холодно, стояла глубокая тьма. Я выпил остатки рома и дрожа от холода, стал прислушиваться к шороху камышей, к мрачному шуму реки. Я вглядывался в темноту, но не мог различить ни лодки, ни даже собственных рук. хотя подносилых глазам. Густота мрака понемногу стала редеть. Мне вдруг показалось, что рядом со мною скользнула какая-то тень. Я крикнул, чей-то голос отозвался. То был рыбак. Я позвал его, он подъехал, и я рассказал ему о моих злоключениях. Он поставил свою лодку борт к борту с моейю, и мы вместе принялись тянуть цепь, якорь не тронулся. Наступал день мрачный, серый, дождливый, холодный, один из тех дней, которые приносят вам огорчение и несчастье. Я увидел ещё одну лодку, мы окликнули её. Человек, сидевший в ней, присоединил свои усилия к нашим, и вот мало-помалу якорь стал поддаваться. Он поднимался, но медленно-медленно, нагруженный большой тяжестью. Наконец мы увидали какую-то чёрную массу и вытащили её на борт моей лодки. Это был труп старухи с большим камнем на шее.